«Глава десятая. Ты чего тут причитаешь?» На дорожке показалась Наташа с яблоком в руках, а если точнее, то с огрызком. Она приблизилась и ахнула, закрыв рот рукой, откидывая остатки в ёмкость с водой. «Это что, кровь?» Не ответила, лишь опустила голову. Подруга же начала сопеть над моими волосами, напоминая колдунью, чахнувшую над котлом с зелью. «Да, это кровь? Ты чего натворила?» Не говорила, а возмущалась посмотрела на неё с укором, даже не желая знать, что она там надумала и буркнула. Случайно порезалась. — Угу, хорошо, так резанула. — Угу. — Так чего тут плачешь? Пошли скорее обрабатывать рану. — Угу, — согласилась, прикусывая губу. Не хотела никуда идти. Еще немного посижу, успокоюсь а потом уже смогу. пушкова некоторое время прожигала взглядом мой черепа а потом с недоумением поинтересовалась. «Так ты идёшь?» «Чуть позже». «Ты иди, Кристиня, я после». Чувствовала её взгляд, а потом поняла, что подруга ушла. И это правильно. Но, к моему удивлению, пришла она быстро, плюхнулась на траву рядом и открыла свою аптечку, которую удачно достала из машины. «Ну, рассказывай, что у вас произошло?» — потребовала Наташа, хватая перекись водорода, придирчиво проверяя срок годности. «Ну... как-нибудь точнее» подсказала мне Наташа, уже обрабатывая ваткой рану. Дело было так, я закинула дров в печку, но когда закрывала дверцу, неудачно порезалась. Я вскочила с криком и неожиданно налетела на... Диму? Угу. И что? Стыдно было всё рассказывать, поэтому решила в общих чертах поделиться. Как-то неправильно всё получилось. Вот так, красиво, я сократила всё остальное и перешла к главному. Ты бы не могла сказать Кристине, чтобы она проверила печь? Вдруг не разгорится? Да и вообще, не бросай меня. Я о чём-то не знаю? Нет, просто рядом с ним я постоянно вляпываюсь в неприятные ситуации. Вероятно, потому что он меня раздражает. Ты уверена в том, что он тебя раздражает? Конечно, уверенно заявила. Ты же видела наше общение? «Ну, то, что я видела, могу, конечно, с красочными эпитетами описать, но тебе не понравится». Обернулась, всматриваясь в ее лицо, но подруга не смотрела на меня, перевязывала рану. «Ты о чем?» «Он тебе нравится?» «Мне?» «Нет, совсем не в моем вкусе, ты же знаешь». Я знаю, что ты впервые швырялась своей драгоценной картошкой в парня, а это что-то дозначит. Я уж не говорю про то, как он на тебя смотрит. Выдумщица? Если бы. Только знаешь, Кристина это тоже видит. Она не показывает, но я знаю. У меня такая студентка есть. Говорит одно, но на деле другое. А вот её глаза, зеркало души, они не то что говорили, кричали о беде. Она отличница, умница, а потом оказалось, что у нее проблем выше крыши. Родители погибли, а хитрые родственники квартиру отжимали, выгоняя на улицу, провоцируя на суицид. И чем закончилось? Ну, я к ней домой заявилась. Так вся правда вышла. Кстати, наш юрист помог ей. Так что все хорошо. Я поняла тебя. А я ничего не советовала. Ты о чем? «Тебе не кажется, что у них странные отношения? Ну вот совсем не девушки и парня Или я ничего не понимаю?» «У тебя парня нет, конечно, не понимаешь», — весело заявила, но тут вспомнила про общение Кристины и Дмитрия. «Возможно, странные, но это ничего не меняет. Ты ошибаешься». «Посмотрим». Тут подруга с хитреньким прищуром поинтересовалась. «Кстати, как твой Тимоша?» «Никак». Согласился помочь, но пришёл с бумагой на подпись, в которой я обязуюсь ему выделить долю своей квартиры. Ещё посмело упрекнуть меня в том, что я сама должна была предложить этот вариант. Ты, я надеюсь, хотя бы спустила его с лестницы пинком?» Кивнула в сторону бани. «Что там?» — уточнила Наташа, начиная хмуриться. «Дима сделал это за меня, по морде заехал». «Он как...» отмечая, как заблестели её глазки, поспешно предупредила. «Ничего не думай». «Ага, как же. Кстати, тут она показала на забинтованную ладонь. «Всё, готово? Можно идти?» «Слушай, ты попросишь Кристину?» «Ты теперь будешь бегать от Димы?» «Нет, не хотелось бы, но сейчас нет желания встречаться с ним, и пусть он не уезжает сегодня. Я не хотела его обидеть. Как-то сорвалась». «Ладно, я поняла тебя, всё передам», — весело проговорила подруга и подала руку. «Пойдём уже?» Через час наступила моя очередь идти в баню. Девочки уже чистенькие, копошились в кухне, а я вот грязная осталась. Собрала вещи и направилась по дорожке. Но на полпути остановилась, заметив брата с телефоном. Хотела обойти как-то, но поняла, что он с кем-то разговаривает. Решила мухой пролететь. «Да понял я, хорошо. Спрошу у неё и перезвоню». — говорил Исаев, не реагируя на мои шаги, что радовало. Только обрадовалась, что всё получилось, как вдруг его рука легла на мою кисть. — Постой. — она Обожгло. Моментально хотела вырвать свою руку, но Исаев даже не пошевелился, будто давал мне возможность побрыкаться. — Что? — не выдержала и задала вопрос. — Мой друг Саня в понедельник утром улетает в Петербург к клиенту. В общем, может сейчас заглянуть, ты не против? Удивилась, конечно, но разве тут могут быть какие-то возражения? Я хотела проконсультироваться с его другом. «Хорошо, пусть приезжает», — согласилась и только собралась убежать, но парень удержала, бросая взгляд на мою раненую руку. «Как ладонь?» «Нормально», — сказала, тут же понимая, что нужно объясниться. «Извини, что так ворвалась». «Это ты меня?» Не хотел пугать, но я выбежал на крик, а вещи оставил в пристройке. «Хорошо», — сказала, облизывая губы языком. Пересохли. Отмечая его взгляд на моих губах, оторопела и немедля сообщила. «Нужно идти, чтобы помочь девочкам с ужином. Только овощи порежьте, я шашлыки буду жарить». «Ты?» «Честно, случайно вырвалась. Не хотела его обидеть». «Не бойся, жарить я умею». С ухмылкой заявил Исаев, пристально разглядывая мое лицо, да так, будто каждую клеточку исследовал. «Хорошо», — пробугнила ей взглядом показала на руку. «Отпустишь?» «Да, прости». Брат проворно убрал руку. Немедля бросилась по дорожке к бане. Всю дорогу чувствовала взгляд Исаева и могла поклясться хоть чем, что моя спина горела от его пронзительных глаз. Закрыла дверь и прислонилась к деревянной поверхности, позволяя себе выдохнуть. «И за что мне это всё?» пробурчала и закрылась на щеколду, радуясь, что она есть. «Не переживай, всё будет отлично, я тебе помогу», произнёс Александр, шикарно при этом подмигивая. Как раз вышла на улицу ответить на звонок коллеги, когда к дому подъехала серебристая иномарка. Из неё вышел высокий темноволосый парень крепкого телосложения. «Невероятный красавец!» А взгляд и хищные движения моментально призывали, демонстрируя невероятную харизму. На нём была белая футболка и чёрные джинсы, на ногах — серые кроссовки. Он сразу перешёл к делу, представившись, закидав вопросами. «Сколько мне будет это стоить?» — решила сразу уточнить. «Нисколько. Почту я твою записал, так что жди документы. Со среды начнём». «Подожди, то есть нисколько?» «Я не хочу непредвиденных сюрпризов». «Мне Димон поведал эту печальную историю», — с усмешкой выдал он, своими словами заставляя моё лицо покраснеть. «Но у нас с другом свои счёты, поэтому ты ничего не должна, не переживай». Как-то странно, учитывая, что мать передала Дмитрию мою квартиру, и ему совсем невыгодно помогать мне. Димка умный, но в этой ситуации поступил глупо, а точнее, пожалел бедную женщину, выдав ей нужную сумму, согласившись на сомнительную сделку. «Шансы минимальные. Но он ведь твой друг?» «У меня свои принципы. Не заниматься авантюрами — одно из них. Честный?» «Стараюсь», — сверкая глазами, произнес мужчина. Усмехнувшись, не сдержалась от улыбки. «Он так подкатывает? Или это его стиль общения?» «Ах, да, я слышала, что ты — дамский угодник», — сказала быстрее, чем подумала. Но, что странно, Александра мой комментарий ничуть не задел, даже повеселел. Есть немного, но я сразу предупреждаю, что от меня можно ждать. Кстати, могу рассказать, у тебя парень есть? Только собралась ответить, как за меня это сделал Дмитрий, приблизившийся к нам. Незаметно подкрался. Ты не в ее вкусе, друг. Да? А жаль. С грустью выдал мужчина, в этот момент став еще краше. И бывают же такие красавцы. «Останетесь с нами на ужин», — поинтересовалась, желая хоть как-то отблагодарить. «Ну, если хозяйка просит, то непременно. И с другом пообщаюсь, а то столько лет не виделись. И если хозяйка разрешит, я останусь на ночь, а завтра с утра дрова поколю. Надеюсь, они есть. Редко приходится работать физически, но это всегда с удовольствием», — выдал он, с надеждой всматриваясь в глаза. Даже растерялась. На миленького котёнка так походил. Ох, неожиданно. Так это да или нет? Конечно, места хватит. Правда, у нас тут скромно. Я с семи лет воспитывался в детском доме, так что всему рад. Тогда будем рады, — сказала, ощущая взгляд Исаева. Странно как-то смотрел. Явно с недовольством. Если так, — начал Дима, — тогда пройдём в дом. Ты хоть одежду взял? «Обязательно», — произнёс и вытащил сумку, закидывая на плечо, а следом ведро с мясом и тортик в коробке, вручая мне в руки. «Не знаю, сколько дам, не спросил, но, надеюсь, всем хватит». «Мне кажется, мы объедимся», — заметила, удивляясь, что всё так получилось. Эта дача ещё столько гостей не принимала. «И не только», — уверенно заявил мужчина и показал на упаковке с пивом. «Ну, лёвки кто не пьёт, а кто пьёт, тому покрепче». «Ты спецом заехал в магазин?» — уточнил Исаев. «Я уже очнулся на кассе. Привычка, когда еду в сторону дачи», — выдал мужчина и вручил Дмитрию упаковку с напитками. «Это всё дело бы в ледяную воду?» «Конечно, организуем», — поддержал Дмитрий. «Кстати, Дим, ты со своей невестой?» Вместо ответа Дмитрий нехотя кивнул, глянув в мою сторону. Я отвернулась. Нечего на меня смотреть. Вот и познакомишь. Вы из одного приюта, кстати. Вполне возможно, ты её знаешь. Ну, тогда я не был особенно дружелюбным. Ты сейчас не дружелюбный. А как зовут? Поинтересовался Александр с шикарной улыбкой, которая в следующую секунду растаяла, как внезапный снег в октябре. Из дома как раз вышла Кристина. Она улыбалась, что-то рассказывая Наташе, двигающаяся за ней. Стоило ей бросить взгляд на нас, она застопорилась, будто испугалась. «Кристина», — ответил Дмитрий и показал в сторону дома, куда уже почти пришли. Пушкова вышла вперёд. «Привет, я Наташа, а, а это Кристина». «Александр, надеюсь, никто не против будет, если я останусь», — произнёс он, обращаясь ко всем, но смотрел точно на Кристину. Она лишь пожала плечами, выдавливая улыбку. За то время, что знала Кристину, впервые видела ее такой смущенной, возможно, напуганной. Она мне напоминала меня, бегущую из бани, после того, как пообщалась с голым братцем. Очень даже похоже. «Кристина, вы знакомы?» — поинтересовалась Наташа, хмуря брови. «Воспитывались в одном месте», — как-то безразлично ответила девушка, продолжая игнорировать внимание Вихрева. «Хочешь, не хочешь, знаешь всех» пусть только на внешность». «И не только», — добавил Александр, не согласившись с ее объяснением. Кристина пропустила замечание, поэтому адвокату оставалось с улыбкой произнести. «Ну что же, раз никто не против, тогда, пожалуй, переоденусь, можно приступать». Сказано, сделано. Вихрев пропал за дверью дома, окрашенного в светло-зеленый цвет, а мы остались с доброму в руках у крыльца. «Ммм, сколько у вас всего интересного», — пропела Наташа, заглядывая в пакет с тортом, бросая взгляд на упаковки с пивом. «Жаль, моё вино придётся домой везти». «Я пиво не люблю, так что твой вариант самый лучший», — поспешно сказала Кристина и тут же предложила. «Кстати, я там видела беседку, может, мы там посидим?» «Да, только я на стол тазы ставлю с овощами и ягодой, нужно помыть его тогда» предупредила на всякий случай. «Это мы быстро», — поддержала Кристина и направилась в сторону бани за тёплой водой. «А я тряпку где-то на заборе видела», — сообщила Наталья, ринувшись за ней. а Оставалось мне смотреть им вслед. Ушли, оставив меня с Исаевым. Но «Это плохо. Нужно сбегать». Решила ничего не придумывать и прямым ходом направилась по дорожке за девчонками, когда почувствовала захват руки. «Тебе понравился, Александр?» спросил без намёка на шутку или любопытство с чего ты это взял мне ты так не улыбаешься а зачем мне улыбаться брату да и повода нет я тебе не брат не говори глупости это неважно я не улыбаюсь парням с девушками оттеканила и резко вырвала руку мгновенно разворачиваясь быстро двигаясь по дорожке видела в этом невыносимую потребность как можно подальше «Быть от Дмитрия, да и чем быстрее уберем в беседке, тем скорее поужинаем. Нужно еще будет попросить Александра свет там посмотреть. Раньше был, дед еще провел, а потом что-то произошло, и уже два года без света. Хотя и Кристина справится. Нужно учиться у нее, чтобы никого не просить». Мясо таяло во рту. Такого шикарного шашлыка я еще не пробовала. Действительно, Александр и Дмитрий постарались на славу. Вечер за весёлыми рассказами незаметно перешёл в тёплую ночь. А сколько звёзд на небе, словно блестящие бусины на чёрном шёлке. Очень дружно и весело мы провели время. Будто сто лет знакомы и часто встречались. Улыбнулась и посмотрела на задумчивую Кристину, единственную немногословную в нашей компании. — Я тебя не узнаю. Что-то случилось? — спросила у неё, желая понять, что не так. «Совершенно другая». «Нет, что ты. Просто расслабилась, и столетние воспоминания всплыли в голове. Притом не самые хорошие». «Точно?» «Не сомневайся», — подтвердила Кристина. И, наконец, посмотрела по сторонам. «А то только в одну точку». Но это чудо лишь на секунду. Тут же красавица уставилась на деревянный стол, который сегодня сама же отмыла пара пароочистителем. До такой степени, что я и забыла, какой он клёвый. Взглянув в сторону мангала, куда Кристина мельком глянула, нахмурилась. У деревьев разговаривали мужчины, жестикулируя руками, и тут Александр засмеялся, привлекая мое внимание, хлопнув по плечу Дмитрия. «Александру можно доверять?» — вдруг спросила у нее. Вопрос этот не давал покоя. Девушка впервые за весь вечер прямо посмотрела на Вихрева в отличие от него всю дорогу, прожигающего ее взглядом. Удивлялась и пребывала в полной уверенности, что они хорошо знакомы, и это Кристине не нравилось. «Доверять? Да, можно, в этом не сомневайся. Если он говорит, непременно сделает». «Вихрь всегда такой был, не отступал от своих целей». «Дамский угодник?» «Угу», — с каким-то разочарованием бросила она. «С тобой все хорошо?» Да, теперь можно всё убрать и спать. Устала. Ой, там ведь яблоки остались, вдруг вспомнила она. Я сама успокоила её. Помогу, так будет быстрее, не согласилась Кристина. Кстати, ты с вареньем что планировала? Да и я сама, честно. Настроение у меня рабочее яблочное, ты отдыхай. ну я всё же вымою посуду, а потом пойду. Если смогу уснуть, а то жарко. Хорошо. Проговорила, наблюдая, как быстро Кристина собирает грязную посуду и уходит. «Я с яблоками тебе помогу», — предложила Наташа, оторвавшись от телефона, внезапно прислушиваясь к звукам. Где-то гремела музыка. «Слушай, а это у кого праздник до упада?» «Там у нас сосед поселился, дом такой отстроил. Вот по субботам отдыхает здесь с друзьями». «Предприниматель? Банкир?» М «Нет, программист» и отгрохал дом? Программисты такие богатые!» «Смотря какие! Андрей — программиста до мозга костей!» «Андрей? Ты его знаешь?» «В том году бабушка привела его, чтобы помог все банки отвезти на квартиру. Уж не знаю, где она его выцепила, но с таким энтузиазмом помогал. Она у меня со всеми ладила, вот и мы стали общаться». «Вон как!» «Ага. Андрей вместе с инвестором более трёх лет назад создали успешную серьёзную IT-компанию. Теперь вот работают на российском и международном рынках, ведут новые разработки софта». «Понятно», — задумалась. Обычно подруга не спрашивала про соседей. «А что случилось?» — поинтересовалась, не понимая её интереса. «Они вроде не встречались». «Да сегодня подрезал меня один колхозник на перекрёстке. Представь, в общем, две машины в луже застряли. А, там такая, что по колено. В общем, этот водил и ещё начал сигналить, да так громко, что от неожиданности свалилась в жижу. Но что смешно, мне потом пришлось ещё его развалюху вытаскивать. И думаешь, он просил? Требовал. И ещё посмел назвать меня капризной богатой дурой» а а я думаю, на кого-то там бурчало?» «На него. На старой шестёрке катается тут?» «Громила такой. Ну, на такой вроде внук бабдаши катается, и Иван. Ничего такой, добряк. Не представляю, что он кого-то обозвать может. Не сказала бы, что добряк. Застрянешь в луже, доброта вся мигом испарится». «Наверное», — задумчиво протянула она. «Чего задумалась?» Да вот думаю, как буду выпутываться из своей отвратительной ситуации. А зачем папа тебя так подставил? Не выдержал давления и похвастался, а все потребовали предъявить беднягу. Через неделю будет встреча, все родственнички непременно соберутся, и вот что мне делать? — протянула подруга и, глянув на полный бокал вина, залпом выпила. Неужели все так печально? Ты еще мою тетю Галю не знаешь. «Если на сайте знакомств найти подходящего?» предложила ей вариант, хотя сама не пробовала, но знаю некоторых девушек, которые так свои семьи создали. «Да там только озабоченные самцы? Ну или я таких притягиваю?» «Козлов?» «Ты уже пробовала?» Даже пошла навстречу, где услышала, что если гарантия секса не будет, оплачивать кофе и кусок торта не будет, прикинь. Достала купюру и попрощалась. Вот честно, не могла сдержаться, как не старалась. Улыбка становилась всё шире и шире, а потом как взорвалась, так и представляя себе этот завораживающий момент. «И вот что смешного?» — хмуро буркнула Наташа. «Ну как? Представляю, как парень обрадовался». «В тот момент ничего лучше не придумала, а жаль. Но могла бы кофе ему за шиворот залить и кусок пирога в волосы втереть. У меня...» «Бабули боевой не было, которая бы так советовала. Ты же знаешь, я всегда избегаю конфликтов, в отличие от тебя. Недаром ты в школе была грозой мальчишек». «Ну, бабуля меня учила по старой закалке». Взглянув на пустую бутылку, подруга выдала. «Это я выпила или кто-то помогал?» Задумалась. Кристина не пила, полный стакан продержала в руках весь вечер. «Вроде ты...» Прищурилась, вспоминая восьмое марта. Хорошо так погуляли, что в полиции чуть не оказались из-за драки. А нам туда нельзя. Раз так хорошо выпила, то пора тебе спать, подруга. А то ты вечно смелая, как выпьешь, а сегодня перебор. Блин, что за жизнь? Я не только мужчину не могу найти, но и выпить вина, чтобы без последствий. Ну что такое? Она схватилась за голову ладонями, локтями уперев в стол. «Может, знакомого попросить? Или студентика? Вылови и дай задание». «Ты издеваешься?» — с возмущением буркнула она. «Ну, я так, подбодрить тебя. Выход всегда есть, просто мы невнимательно смотрим. А вообще, коллег задействуй». «Нет, как-нибудь без их помощи», — буркнула она и схватила свой пустой бокал. «Слушай, я пойду? Тебе плохо?» «Ну, нет, подышу свежим воздухом, и все будет хорошо. Ты же знаешь меня?» «Ты смотри, не потеряйся тут». «Конечно, нет. Кстати, ты про вареньги не забудь». «Непременно. А то стухнет, и наши труды на смарку». «Какие слова! Ну так комары такие, плохому учат!» Весело заявила она и направилась к дому.